Купол. Глава двадцать четвертая. Мужчины остановились на тропе и, не теряя лишнего времени, спешились. Аран передал поводье одному из стражей, что моментально оказался рядом, и снова посмотрел на молодого мага, словно предлагал ему продолжить прерванную ранее речь. «Вот тут мы остановились», — повторил Маркус, тот самый парень, что был в отряде Тарии и, в отличие от нее, вернулся обратно. пришлось, так как лошади начали с ума сходить. С ума? Аран постарался сосредоточиться на его словах и вникнуть в то, что тот ему говорил. А сейчас они? Да, сэр, спокойно. Но тогда это было просто безумие. Они не желали идти дальше. Ну хорошо. Аран оглянулся туда, где внимательно следя за ним, замерли ещё несколько человек из его импровизированного исследовательского отряда. Давай дальше. Конечно, секретарь был категорически против того, чтобы комендант покидал крепость и уж тем более отправлялся на поиски девушки. А в том, что он решил попасть на то самое место, где пропал командир первого отряда и два ее странных приятеля, а до того бесследно исчез весь третий отряд, Мо Керон не сомневался. Он сделал все возможное, чтобы не позволить коменданту покинуть крепость. Загружал работы и бесконечно вызывал того, обнаружив очередной редкий артефакт в библиотеке, заставлял мага часами слушать отчеты подчиненных. Только Аран, постоянно проваливающийся в свои бесконечные думы о Таре и рвущийся на ее поиски, оказался совершенно бесполезен. Сдавшись, Керан отпустил Арана, взяв право досто его слово вернуться к заходу солнца того же дня. Ведь несмотря на всё, что уже произошло, оказались они тут не просто так. Аран тряхнул головой, распутывая в голове очередной клубок бесконечных как, почему и куда, и решительно зашагал вперёд. Пройдя по тропе за молодым воином ещё какое-то время, он замер, ошарашенно взирая на выжженное огнём пространство перед ними. За спиной раздались удивленные вздохи и тихие комментарии стражей, также остановившихся на краю пепелища. «Что это ни ше раздерит такое?» Прошептал он, наконец, сделая шаг вперед. «Сар, подождите!» Маркус схватил мужчину за плечо, вынуждая его притормозить. «Что?» «Простите, сар!» Парень явно смутился, но тут же выдохнул и продолжил. Сарво уверен, что стоит туда идти. Всё же Саритарина и Йода, Кариме, они же про именно по этому. прорычал Аран, сбрасывая руку стража со своего плеча. Именно по этому мы туда и пойдём, чтобы они все вернулись. Последнее слово он произнёс после небольшой паузы, словно сам боялся поверить себе. Только Аран не мог не верить, не надеяться. Он так долго искал ее, столько всего совершил, чтобы приблизиться хоть немного. Еще неделю назад он и не смел надеяться на то, что когда-нибудь сможет ее увидеть вновь. Три дня назад он стоял прямо перед ней, усилием воли заставляя себя оставаться на месте и не касаться ее, не спугнуть. Ведь Тарри и так ненавидела его, презирала за то, что он сделал, считала ничтожеством. А теперь снова ее потерял. Из очередного отцепинения его вывел мелькнувший вдалеот блиск. Что там? Мак приподнял руку, прикрывая глаза от лучей солнца и стараясь рассмотреть то, что привлекло его внимание. Кажется, насекомые, неуверенно произнёс один из парней. Явный новичок. Это маяки, Маркус вскрикнул удивлённо. Маяки Кариме, они все тут. Маяки Аран повторил за ними и тут же вспомнил магические огоньки, вернувшиеся в библиотеку в день исчезновения Тари. Так много. Да, точно. Маркус сделал шаг вперёд и поравнялся с комендантом. Кихера постоянно отправлял маяки от самого начала тропы. Они с командиром ещё останавливались и что-то обсуждали. Кажется, маяки все тут. Но откуда? Мужчины, не сговариваясь, рванули вперёд. Перебираясь через уже поваленные стволы и поднимая за собой в воздух столбы пепла, уже через несколько секунд они добрались до центра выжженного пространства и замерли перед зависшим в воздухе роем ярких магических искр. Протянув руку вперёд, Аран призвал один из них, и тот, отделившись от общей группы, аккуратно опустился на его раскрытую ладонь. Паром мгновений и он просто исчез, не оставив после себя ничего. Мужчина призвал следующий маяк, Затем еще и еще. Они растворялись на его ладони без следа, пока не пропали все. Только после этого Аран обратил внимание на то место, где они оказались. Мужчины перевели взгляд с торчащих из земли и покрытых черной сажей пней на край глубокой ямы, на дне которой виднелись останки нескольких человек. Маркус издал странный булькающий звук и отвернулся, спеша отойти от находки как можно дальше. Оранж, испытав в первую секунду шквал эмоций от абсолютного ужаса и доледеняющего внутренности отчаяния, тут же взял себя в руки. Тари исчезл в компании Карими и Ворда, а маяки Асурийца только что роились тут, явно сигнализируя о том, что парень жив, а значит, жива и Тари. От чего-то в этом он был уверен на все 100%. Это третий. Опускаясь на корточки и осматривая безображенные тела, просепел Оранж: «Что?» Справившись с собой, Маркус развернулся и сделал шаг ближе к коменданту. «Что вы сказали?» «Эти двое, судя по форме, из пропавшего третьего отряда». Маг внимательно осмотрел края ямы. «А та самая сфера, она была прямо тут?» «Да», — сипло ответил парень. «Прямо тут? Сар, вы думаете, это Керрик?» «Пока я ничего не думаю». Аранна хмурился и запрокинул голову, всматриваясь в синее небо. Затем поднялся, отряхнул брюки от осевшей на них пепельной пыли и развернулся к Маркусу. Надо сообщить обо всём в крепость. А это, страшно уверенно махнул рукой в сторону жуткого зрелища. Законсервировать Мужчина прикрыл глаза, ощущая приближение собственных маяков, чуть ранее отправленных им вперёд для обследования территории и сбора всей доступной информации. Законсервировать всё. Я возвращаюсь в крепость. Он развернулся и направился в сторону группы замерших на краю пепелища стражей. "Прозойтись по периметру", крикнул он, обращаясь к ним. "Начать консервацию, информацию записать и предоставить в канцелярию. Всё понятно?" Да, прогремел нестройный хор голосов, и мужчины рассредоточились по краю леса, вскидывая руки и посылая в воздух окрашенные в разные цвета импульсы. Спустя десяток секунд от раны Маркус присоединились к ним. Сначала в воздухе появился луч, ударивший в центр пострадавшей от огня площадки, поднимая новые клубы пепла. Затем из него во все стороны метнулись молнии. Они ударяли в землю прямо под ногами магом и растекались полупрозрачной массой, формируя магическую защиту. 10 минут спустя огромный искрящийся радужными разводами купол повис над пепелищем, закрывая его от любого вмешательства извне. Стражи отступили в сторону и внимательно следили за дальнейшими действиями коменданта. Оранж же наоборот сделал шаг ближе, практически касаясь купола. приблизив ладонь к расходящиеся радужными разводами поверхности, пустил импульс, стараясь одновременно заблокировать доступ к этому месту извне и считать любую доступную куполовую информацию изнутри. Прикрыв глаза, он словно в дурном сне увидел дёргающуюся, перескакивающую с одного действия на другое картинку. Вот в центре пепелища прямо перед большим, похожим на огромное яйцо куполом, появились старый и рыжий великан. Вот черноволосый асуриит обходит его. Дальше пошли помехи. Изображение постоянно перескакивало, показывая то что-то новое, то снова возвращаясь к тому, как Троица ступила на выжженную огнем землю. Мужчина изо всех сил старался влить как можно больше силы и заставить купол показать всё, перестав что называется троить. Только с каждой секундой сила становилась всё меньше, а голова начинала болеть всё сильнее. Нарове в очередной раз окунуть его в умод бесконечной проклятой боли. И вот наконец что-то изменилось. Изображение будто скокнуло вперёд, и Мак Охнул, увидев новую сцену из прошлого. Тарина на земле, рядом с ней Ворт и Карими, а перед ними стоит странный человек, высокий в необычной блестящей одежде, частично напоминающей ему древние латы, с яркими волосами. Этот мужчина, а в том, что это именно мужчина, Аран не сомневался, оказался невероятно злым. Яросно вскинув руку, он резко опустился на одно колено и ударил кулаком в землю. Картинка дёрнулась, снова перескочила вперёд. На этот раз Мак увидел того же самого человека, только уже с мечом в груди, а потом всё исчезло, просто пропало, словно и не было ничего. Асар Мехер с трудом оторвал ладонь от купола. Руки упёрлись в землю, не давая ему упасть грудью на траву, и он с удивлением осознал, что стоит на коленях. хотя когда и как опустился, вспомнить не мог. «Сар Мехар!» — раздалось совсем рядом. «Сар Мехар, вам нужна помощь!» Аран молчал, продолжая таращиться в пустоту и все еще стараясь принять все им увиденное. Яснее не стало, но, по крайней мере, слова вернувшихся стражей полностью подтвердились. Но что было дальше? Куда пропали те трое, что остались на пепелище? Куда делось это странное, виденное им яйцо, и тот самый мужчина в белой форме и с яркими волосами, и... Что дальше? Как же больно. Боль. Она пронзала его голову, лишая не только возможности мыслить, но и полностью выключая для него весь окружающий мир. Опуская на самое дно, там, где казалось, кроме этой боли, ничего больше нет. «Сар Мэхар!» Из темноты снова послышался взволнованный и ужасно раздражающий голос стража. «Сар! Что с вами?» «Воды». Магу пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы просто выдохнуть следующее слово. «Дай». «Да, конечно». Маркус перестал бубнить, давая Арану возможность насладиться этими мгновениями чистой и незамутненной боли. Секунду спустя губ коснулся прохладный металл походной фляги. «Вот. Сар Мехар. И тут есть лекари? Парни, хоть один». Дальше кто-то что-то отвечал, но Аран знал, что никто из них ему не поможет. Лишь возможность отдохнуть и набраться сил, чтобы блокировать эту боль обезболивающим действием магии, была действенной. Приложив просто невероятное усилие, мужчина смог подняться на ноги и, схватив Маркуса за плечо, прошипел. «Возвращаемся!» Сглотнул набежавшую слюну и с не меньшим трудом прошептал. «Отведи меня, лошадь!» Надо. Как они добрались до оставленных на полпути лошадей, он уже не помнил, как не мог вспомнить, каким образом оказался верхом, как они спускались по тропе, как возвращались обратно и как его вносили на руках в крепость. Очнулся Аран уже на следующий день ближе к обеду. Голова всё ещё болела, но уже совсем не так, как вчера. Когда же она сдохнет? Тихо, но тем не менее очень зло произнёс Мо, появившись в зоне видимости Арана, лежащего в кровати в отведённой ему комнате. Не стоит так говорить, Мо. Она же не виновата в этом. Мак медленно протянул руки, коснулся пальцами висков и осторожно помассировал. Уверенно она бы никому не пожелала подобного. И тем не менее вы разделяете её боль. Мо, предостерегающе прорычал Мак. «Каждый день принимаете ее часть на себе. А что взамен? Оно вообще того стоило? Ведь нет!» «Хватит!» Аран яростно выкрикнул, не желая более продолжать этот разговор. «Это был мой осознанный выбор. Я дал согласие на этот союз. И поверь, оно того стоит». Он резко сел на кровати, хотя знал, что это только добавит ему неприятных ощущений. Сжимая голову ладонями, глянул быстро на Мо Кэррона, и тут же отвернулся, натолкнувшись на нечитаемый взгляд молодого секретаря. «Они просто обманули вас, сар! Признайте это уже!» Помолчал, готовый к новому яростному потоку слов от Арана, но не услышав их, добавил. «Но кажется, не только вас. Зачем они поддерживают жизнь в ее теле? Зачем заставляют вас делить это с ней?» «Любовь, Мо!» «Что? Да при чем тут любовь?» Я не спрашиваю, что две головами, сар. Я спрашиваю, зачем они поступают так и с ней. Они любят свою дочь, Мо. Как ты не понимаешь? Любят и надеются, бесконечно надеются, что смогут найти способ помочь ей. Вернуть здоровье, силу, вернуть ее. Себе. Как и я, не могут, просто не способны отпустить. Мо лишь крепче сжал кулаки и промолчал. Этот разговор был у них с Магом далеко не первым, и каждый раз заканчивался одинаково. Аран просто отказывался услышать доводы Керана. Он отгораживался от любых увещеваний секретаря и моментально замыкался в себе. Я не желаю больше это обсуждать. Лучше доложи, что тебе удалось найти, пока меня не было. Мо прищурился, явно решив для себя. то ли поспорить с начальством еще в сотый, кажется, раз, пытаясь уговорить его отказаться от этой связи, то ли все же пожалеть измученного болью мужчину и закрыть тему. Но он так ничего и не успел ни сказать, ни сделать. Сначала раздался вой сигнальных маяков, расставленных по периметру крепостных стен, а уже секунду спустя его накрыло волной битого стекла, что еще недавно было большим в пол окном. Пригнувшись, парень выставил щит, прикрывая лицо от фонтана острых брызг, и только секунду спустя вспомнил, что практически опустошённый сер Махар оказался совершенно не готов к атаке. Он вскинулся и не убирая ладоней от лица, глинулся на мужчину. Аран сидел на краю постели, также выставив в защитном жесте руки и спрятав лицо в сгибе локтя. Какого драного, выругался он сквозь зубы и осторожно выглянул из-за локтя. Предмет, что влетел в окно и разнес его на мелкие кусочки, поблескивая хромированным боком, замер в центре комнаты. Круглый, размером не больше яблока шар, издал странный жужжащий звук и затих, зависнув на месте. «И что мне делать?» Послышался откуда-то со стороны странного явления еле различимый голос. «Тари?» Одними губами, практически не издав ни звука, произнес маг. Мони, заметив этого, медленно развел в стороны и уже готов был послать импульс, вырубающий любое проявление магии на несколько метров вокруг, но комендант вскрикнул, выставляя вперед руку. «Нет, стой!» Сар Кэрон моментально среагировал, замерев. «Просто стой и говори!» Странный приглушенный голос словно отвечал на вопрос, а значит, ему не послышалось. Система просканирует твоё физическое тело и воссоздаст голографическое изображение. Получатель увидит твою проекцию так же, как вы видите мою. Мужчина удивлённо переглянулись, стараясь вдруг на друга глаза, а шар в это время зажужжал чуть громче, немного приглушая следующую фразу, но им всё равно удалось разобрать слова. Почему нельзя просто послать маяк? Кариме Ошерешенно выдохнул Аран. Хотя он и слышал голос ассурийцев всего пару раз, но не мог не узнать его. Тишина, за которой последовал вздох и снова незнакомый мужской голос. Потому что электромагнитное поле, что окружает это место, достигает нескольких километров в радиусе. Ваши маяки просто не пересекут его, сказали недовольным тоном. Любая магия это лишь способность мозга влиять на внешнюю среду, волны, которые вы испускаете, способны менять окружающий мир, но при должном воздействии их легко можно заглушить. Волны, практически шёпотом вставил Кэрен. Приступаем. Снова незнакомый голос, чуть металлический, будто не живой. А затем случилось просто невероятное. В самом центре шара засияла белая искра. Секундой позже она превратилась в луч света, расширяющийся на конце и обретающий очертания человеческой фигуры, что стала терять свою прозрачность, становясь с каждой секундой всё более плотной. Ещё несколько мгновений и перед ними уже стояла Тарина Лексон. Полупрозрачная, словно призрак, и глядящая куда-то в сторону, она шевелила губами, обращаясь к неведомому собеседнику. Затем посмотрела прямо на Арана, и, наконец, он услышал. «Аран? Хм...» Девушка облизала губы, словно они пересохли. «То есть... Сар Мехар? Я обращаюсь к вам, как командир отряда». Мо ошарашенно выдохнул и шагнул к призраку красноволосой девушке, протянул руку, словно желал коснуться ее. В эту секунду комнату наполнил странный треск и шорох, заглушивший ее голос. Картинка дернулась, словно распадаясь на части. «Стой!» – выкрикнул Аран. «Назад!» Сарк Эрон безропотно подчинился, снова отступая. Шум тут же стих, а призрак девушки восстановил свою форму. Она что-то говорила, но маг не слушал. Слышал, но никак не мог сосредоточиться на словах. Вглядывался в знакомые черты, прислушивался к ее голосу и был не способен ни отвести взгляд, ни пошевелиться. Абсолютно всё отошло на задний план. Боль, слабость, неудобство, страх всё исчезло, как только он понял, кто именно стоит перед ним. Спустя какое-то время из этого гипнотического оцепенения его вывело уже слышенное ранее жужжание и нечеловеческий голос произнёсший: "Конец записи. Воспроизвести запись повторно." Образ его тари растворился в воздухе, опаляя его сознание взволнованным и полным надежды взглядом девушки, что исчез так же, как всё остальное.